сильно меняются с возрастом. Каждый год приносит перемену в образе мыслей. Образ мысли это волшебный фонарь, в котором глаз человека каждый раз меняет оттенки. Так что с последнего дня какого-либо года, когда вы видели всё белым, до первого дня следующего, когда всё кажется вам чёрным, достаточно промежутка в одну ночь. Когда Дортанян выехал из Кале со своими десятью головорезами, его так же мало страшила встреча с Глиафом, Новохуданосором или Алаферном, как стычка с рекрутами или спор с трактирной хозяйкой. Глиаф, согласно библейской легенде, богатырь из племени филистимлян, убитый в единоборстве Давидом, ставшем впоследствии царём Иудеи. Новохуданосор, второй 504-562-551 годы до новой эры. Вавилонский царь покорил Египет, Сирию, Финикию, Палестину и в 586 году до новой эры разрушил Иерусалим. Лаферн, ассирийский полководец, осаждавший Иерусалим. Он походил на голодного ястреба, налетающего на барана. Голод ослепляет. Но когда Дортаньян насытился, когда он разбогател, победил, совершил исключительно трудный подвиг, тогда он потерял охоту рисковать и стал учитывать все возможные неудачи. Возвращаясь в аудиенции, он думал только об одном как бы не задеть такого сильного человека, как Монк, человека, которого старался не задевать сам Карл II, хотя он и был королём. Едва утвердившись на престоле, король ещё нуждался в покровительстве, и, конечно, рассуждал Дортандьян, не откажет этому покровителю в удовольствии сослать Дортаньяна заточить его в меду секскую багню или утопить во время переправы из Дувра в Булонь. Короли всегда с готовностью оказывают своим вице-королям услуги такого сорта. Простим, если Монк вздумает мстить, он обойдётся и без короля. Королю пришлось бы только простить ирландскому вице-королю его действия против Дортаньяна. Сказанных со смехом слов: "Те абсолво. Асвобождаю тебя", латынь формула отпущения грехов.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 Дружба отос не поможет, если бы дело шло об ударах шпагой. Мушкетёр мог положиться на своего товарища. Нудертанген слишком хорошо знал Атосса и был уверен, что при столь котливых отношениях с королём можно будет всё свалить на несчастный случай, который позволит оправдать Монка или Карла II, причём Атос непременно станет защищать честность и благородство оставшихся в живых.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 Горд возьми! Манку не победить меня, при том же у меня явилась новая мысль. Известно, что Дортаньян отнюдь не был беден идеями. Во время своего монолога Дортаньян внутренне весь собрался, словно застегнулся на все пуговицы, а ничто так не подстёгивало его воображение, как эта готовность к бою, к какому бы то ни было. Весьма возбуждённый Дортаньян вошёл в дом герцога Олдермельского. Его во великвице королю с поспешностью доказывавшей, что его считают своим человеком. Монк сидел в своём рабочем кабинете. "Ми лорд", сказал Дортаньян с простодушевным видом, который хитрый гасконец умел принимать в совершенстве. "Я пришёл просить у вас совета". Монк, столь же собранный духовно, сколь его антагонист, был собран мысленно, отвечал: "Говорите, дорогой мой. Лицо его казалось ещё простодушнее лица Адертаньяна. Милорд, прежде всего, обещайте мне снисходительность и молчание. Обещаю всё, что вам угодно, но скажите же, в чём дело? Вот что, милорд, я не совсем доволен его величеством королём. В самом деле? Тем же именно вы недовольны, любезнейший лейтенант? Его величество иногда шутит очень нескромно над своими верными слугами, а шутками лорд такой, оружие, которое больно ранит нашу братюю военных. Монк всеми силами старался не выдать своих мыслей, но Дортаньян следил так внимательно, что заметил на его лице едва приметную краску. Но я отвечал Монк самым естественным тоном, отнюдь не в раг шуток, любезный господин Д'Артаньян, мои солдаты скажут вам, что в лагере я частенько не без удовольствия слушал сатирические песни, которые залетали из армии Ландерта в мою. Генералу построже они бы, наверное, резали слух. Ах, ми лорд, сказал Д'Артаньян. Я знаю, что вы совершенство, знаю, что вы выше всех человеческих слабостей.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 Если кто-нибудь другой узнает тайну, какую тайну? Ах, ми лорд, эту злополучную тайну про Ньюкасл. А, про миллион графов де Лафер. Нет, ми лорд, нет. Покушение на вашу свободу. Оно было превосходно исполнено, и тут не о чем говорить.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 Ганнибал Барка, медлительным римский полководец умер в 203 году до нашей эры. Прославился своей медленной, но искусной борьбой с Ганнибалом Аннибалом 247-183 годы до нашей эры, выдающимся карфагенским полководцем. Я это знаю, милорд.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 "Что новый?" продолжал Дортандьян, с отверстиями для носа и рта. "Поправде сказать, ми лорд, всё остальное ещё куда ни шло, но ящик. Ящик, прирешительно это скверная шутка." Монк смутился. Дортандьян продолжал: "Однако нет ничего удивительного, что я сделал это. Я солдат из Кафры-Вяси. Легкомыслие моего поступка извиняется важностью предприятия, и кроме того, я осторожный и умею молчать."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 Половина рода человеческого расхохочется, когда представить себе вас в ящике, а ведь смеяться таким образом над вторым лицом в королевстве совсем неприлично. Монк совершенно растерялся при мысли, что его представят лежащим в ящике. Насмешка, как и предвидел Дортаньян, подействовала на генерала так, как никогда не действовали ни опасность войны, ни жгучее честолюбие, ни страх смерти. Отлично, подумал Гасконец. Я спасён, потому что он испугался. О, сказал монк, что касается короля, то не бойтесь, любезный господин Дортаньян, король не станет шутить с монахом, клянусь вам. Дортаньян заметил молнию блеснувшую в его глазах и тотчас же исчезнувшую. Король добр и благороден, продолжал монк. И не пожелает зла тому, кто сделал ему добро. Ну, ещё, разумеется, воскликнул Дортаньян. Я совершенно согласен с вашим мнением насчёт сердца короля, но только не насчёт его головы. Он добр, но чуть щур легкомыслен. Король не поступит легкомысленно с монком, будьте спокойны. Значит, вы спокойны, лорд. С этой стороны совершенно, но не с моей. Я уже, кажется, сказал вам, что верю в вашу честность и умению молчать. Тем лучше, но однако вспомните ещё одно. Что же? Ведь я не один. У меня были товарищи, и ещё какие? Да, я знаю их. Князь Киоси, они вас знают. Так что же? А то, что они там в булоне ждут меня? И вы боитесь?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 И чтобы вам было приятнее и удобнее вернуться в Англию, примите от меня на память подарок. "Давно бы так", подумал Дортенян. На берегу Клайда продолжал монок: "У меня есть домик под тенью деревьев. У нас это называется коттедж. При доме несколько сот арпанов земли. Примите его от меня".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 Не вы будете благодарны мне, а я вам. Он пожал руку мушкетёру и прибавил: "Я велю написать дарственную" и вышел. Дортандьян посмотрел ему вслед и задумался. Он был тронут. Вот наконец подумал он, честный человек, только больно чувствует, что он делает всё это не из приязни ко мне, а из страха. О, я хочу, чтобы он полюбил меня.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 Короче, к чему говорить планше об этом? Не деньгами, компанией, приобрёл я эту усадьбу о своему mom, стало быть, она принадлежит мне одному. И он пошёл к графу Делатер.